Глава шестая На утро настроение было ещё поганее. Я так и не смог уснуть. Всю ночь на меня накатывали воспоминания моей прошлой жизни, жизни Яны. Все мельчайшие подробности аварии, которые я думала, что уже забыла, три месяца в больнице, день за днём. Я не жалела себя, нет, но и не вспоминать не могла, словно в моём мозгу крутилась плёнка, показывая мне мою прошлую жизнь, кадр за кадром. Зачем? Я бы с удовольствием сожгла это страшное кино, я никогда бы больше его не вспоминала. Может, и правда я сейчас это вспоминаю только ради того, чтобы окончательно от этого уйти? Кто бы ответил? Но, глядя на спящую Милку, призналась самой себе. Слишком она меня зацепила, эта девочка с глазами старухи, а значит, плевать на всё, усыновлю. Квест длинной в жизнь — ерунда. Не хочу, чтобы она пережила то, что пришлось пережить мне». Она не изуродована внешне, но то, что у неё внутри, гораздо страшнее. «Йен, а ты что? Ты не спал, да?» Мелко, похоже, почувствовав мой взгляд, открыла глаза, причём без прихода и обычного подтягивания обычных людей. «Нет, не смог. Ничего страшного, я так могу». «Да? А ты ведь правда возьмёшь меня с собой?» «Да». «Спасибо». «Да не за что, Кнопка, пока не за что». Скривившись, всё же постарался не пугать её больше. «Давай, вставай, мы, наверное, скоро отправимся». Сам ещё не знаю, надо бы капитана спросить. Это тот, который самый большой, да? Угу, тот самый. Заплетайся, пойдём завтракать. А у меня расчёски нет. У меня тоже. Погоди. выйдя из комнаты, попытался сориентироваться, куда поселили дриаду. У неё-то точно расчёска есть. И, надеюсь, не откажет. О, кажется, здесь. Постучавшись и дождавшись приглашения, вошёл. А я не ошибся. Идея и её служанка имени, которой я до сих пор не знал, обе в наличии. Доброе утро, девушки. Поделитесь расческой». «Расческой? Зачем?» Недоумение, а затем взгляд на мою голову. «Ну да, волос у меня немного, даже уши не прикрыты. В принципе, можно и без расчески прожить. Надо, потом верну». «А, ну, на». И снова под молчаливое неодобрение служанки. И что она на меня имеет? Дриада протянула из сумки запасную расческу. «Можешь не возвращать». «Благодарю». «А что? Я тоже иногда умею быть вежливым». «Не со всеми, правда». «Смотри, что у меня есть», предъявив уже окончательно вставшей девчушке расческу, с сомнением покачал головой. Ну и волосы же у нее. Вчера не заметил, да и не рассматривал особо, но ее черные, весьма густые волосы в распущенном состоянии доходили до талии и были весьма запутаны. «Помочь? А ты умеешь заплетать?» «Хм, раньше вроде умел». «Ну, давай». «А меня мама всегда заплетала, я сама не очень». И снова, не слезинки, лишь голос стал тише. Так нас и застукал капитан. Я сначала пальцами разбирал все запутанные пряди, а затем расчесывал их уже расческой. Оставалось уже меньше трети. Подстричь ее, что ли? «Иен, я уже отдал распоряжение. Тетка сейчас соберет все ее вещи, и примерно через час выйдем. Что ты решил?» «По поводу чего?» «Всего. Что будешь делать дальше?» «Вы хотите что-то предложить?» Недоумеваясь, чего бы это капитан всё же решил поговорить со мной о будущем, тогда как ранее он сам усердно уходил от разговора, приподнял брови и вопросительно на него смотрел. «Да, хочу предложить тебе работу». «Кем?» «Для начала обыкновенным наемником в отряд. Там дальше видно будет. Всё зависит от того, насколько ты себя проявишь. Что думаешь? Или у тебя есть иные планы?» «Пока нет, не уверен». «Вы ждёте ответа прямо сейчас, или я могу подумать?» «Можешь, недолго». Кивнул и вышел. Я же впал в ступор. Это что еще за новость? Что за странное предложение работы? Причем еще и с намеком, что отказ не принимается и обернется для меня не самым лучшим продолжением. Не доизучал Да меня от его внимания уже тошнит. ен Ну? Не соглашайся. Э? Удивившись, что девчонка решила пойти ко мне в советники, перегнулся и посмотрел ей в лицо. Почему? У тебя другая судьба. Хм. Не зная, что ответить ей на это, заплёл наконец косу и скрепил её лентой. Ну вот и всё. Завтракать идёшь? Да. Внизу мы спустились самыми последними, причём и внимание к себе привлекли. Вот только если хоть один посметь намекнуть на то, что мы разнополые особи провели вместе ночь, у роя на месте. Не посмели. Похоже даже, что местные уже в курсе ночной зачистки, потому что разносчица, принёсшая нам завтрак, с жалостью посмотрела на девчушку. Причём и Милка это заметила, но ничего не сказала. Лишь сжала кулачки, да отвернулась к стене. Да я прекрасно её понимаю. Иногда жалость окружающих давит намного больше самого горя. «Мил, ешь давай. Скоро и правда отправляемся. Ты в седле держаться умеешь?» «Нет, совсем. А что делать?» Подняв на меня глазёнки, девчонка смотрела настолько просительно, что я не удержался и ухмыльнулся. «История повторяется?» «Тёрноволосое недоразумение вместо зеленоволосого». «Ну...» «Не знаю, если разрешит капитан, то можешь поехать в карете с нашими дамами». Кивнув ей на завтракающих за соседним столиком девушек, немного подождал и, посмотрев на её отрицательную реакцию, продолжил. «Можешь поехать со мной в седле, только это не очень удобно». «С тобой. Ой, а можно?» «Можно. Тогда лучше с тобой, я не хочу с ними». «Хорошо». А вот и завтрак подошёл к концу. «А это ещё кто? Тётка? Не помню имени». Мила, милочка, деточка, бедняжечка, запречитав мне хуже плакальщицы, но мне показалось, что неискренне. Женщина лет тридцати стремительно обняла нахмурившуюся девчонку и поглаживая ее по голове, все прочитала и прочитала. Да такая зажалеет до смерти. «Тётя Сима, не надо, не надо. А где Нику? Я с ним попрощаться хотела. Ох, деточка, да что ж такое делать-то? Да куда ж тебя вести Ты собрались не люди и Ну, ну а сама в руках сумку с вещами держит, причём не самую большую. Что она туда вообще положила? Платье с носками? Сомневаюсь, что туда ещё что-то влезло. Как и то, что эта сумка наподобие моих безразмерных рюкзаков. По-любому же обычная. «Мила, у тебя есть игрушки? Любимые?» Решив для себя, что вещами я её и сам обеспечу, всё же подумал, что ей будет не лишним иметь что-то своё, родное. «Да, Вики, это моя кукла, мне её бабушка сделала. Она с оберегом». «Она в сумке?» Взгляд, остужая все тёткины порывы продолжить спектакль, кивнул на сумку в её руках. «Нет. Принести». Не знаю, что она увидела в моих глазах, а может, и снова метко стала катализатором, но, всхлипнув последний раз, женщина тут же побежала на выход, причём едва сумку с собой не унеся. Успел перехватить в последний момент, причём после этого ещё и закопавшись в неё. «А что?» «И не зря ведь, действительно, кроме пары рубашек до одного сарафана там ничего больше не оказалось». И это родная тётка. Идём, мил, посмотришь на динго моего. Любишь животных? Да. Пока мы седлали моих дьянгов и выводили их из конюшни, вернулась тётка, причём с ещё одной сумкой. Ага, прониклась, что ли? Ничуть не стесняясь, прямо при ней залез и в неё. Ну вот, это уже хоть на что-то похоже. Кофта, куртка, ботинки и что-то вроде риту с панталон. И кукла. Самая обычная тряпочная кукла. Пристегнув и эту сумку, благодарно кивнул. Тётушка. От таких любящих тётушек и правда лучше подальше держаться. «Так, а что насчёт брата?» «Мил, брату сколько лет?» «Четыре». Короткий взгляд на тётку, и она понимает без слов. Ещё пятнадцать минут, и она появляется за руку с ребёнком. Причём даже я вижу абсолютно иное отношение. Его она действительно искренне любит и будет заботиться. «Да, и ничего ведь не скажешь. А вот и капитан со своим эльфятником». Причем те трое, которых я уложил отдыхать ночью, не смотрели на меня вовсе. Странно, что он с ними сделал. Ну да ладно, надеюсь, сегодня последний день, когда я их всех вижу. Наблюдая, как Милка обнимает ничего не понимающего брата, не удержался и отвернулся к Дингу, делая вид, что поправляю сумки. Да, еще не хватало при всех слезу упустить. Ну, вот, конец, мы в пути. Милка сидела передо мной, притухшая, крепко прижимая куклу к груди. У меня же мысли все крутились вокруг вчерашнего столько всего непонятного, да практически все. И кто бы мне что рассказал? Такое ощущение, что я один, ничего не понимаю. Остальные же ведут себя так, словно чуть ли не ежедневно сталкиваются с подобным. Правда? Для них это не редкость? Как узнать? Не у девчонки же. С капитаном бы по душам поговорить, но еще бы он на мои вопросы отвечать в настроении был. Иэн. фу, и снова тут как тут. Мне о нем вообще лучше не думать. Судя по всему, он даже на мысль о себе реагирует. Да? Что решил насчёт моего предложения? Пока ничего. Для начала я бы хотел сам осмотреться в городе и решить, чем мне стоит заняться. И ещё, капитан, насчёт Милы. Я же сказал, что всё устрою. Я не об этом. Как это будет выглядеть? Насколько я знаю, а точнее, по рассказам Дриады, девчонка ещё не доросла по возрасту до Академии. Куда вы её определите до этого? Да и с магическими способностями. Как это всё определится? При академиях есть приюты, школы, она будет жить там. Там же всё и определится, Если у неё способности или что иное». «Ммм». Mm. Почему-то слово «приют» так неприятно резануло слух, что я решил проверить всё сам. А если что не понравится, тогда и вопрос об усыновлении поднять. Всё же окончательно я не решался. Слишком это хлопотное дело, ребёнок. Мне бы со своей жизнью сначала определиться. «Ясно, благодарю» кивнув вновь отъехавшему капитану, почувствовал напрягшееся тело девчонки. М. Мил, что? Ты хочешь от меня избавиться, да? С чего взяла? Приют. Нет кнопка. я еще ничего не хочу. Пока я просто выясняю все подробности. Видишь ли, я небольшой специалист в воспитании детей, да и в магии ничего не понимаю. Я просто хочу все выяснить, чтобы знать, как нам с тобой действовать дальше. Ясно. Прости. Ничего. Есть хочешь? прикинув по солнцу, что время уже к обеду, перевёл тему. Я-то сам не хочу, а она всё-таки ребёнок. Да, и я это... ну, Костики. Не вопрос. Погоди. Посмотрев на одного своего конвоира, на второго, вздохнул. Ни тени дружелюбия. Ага. Ну, я и загнул. Эти эльфы в принципе не бывают дружелюбны. А уж после моей вчерашней выходки так и вовсе. Парни, сейчас мы тормозим, ребёнок хочет в туалет довольно громко и чётко озвучив свои намерения, тут же и притормозил. И пускай только попробуют возразить. «Милка, давай, покраулить или сама?» «Сама. Ну, сама так сама. Прекрасно. Пять минут нервных подёргиваний эльфийскими ушами, и мы продолжаем путь. Такс, а чем мне её накормить?» «О, пирожки. Да, запасливость лишней не бывает. Держи». Воручив девчонке сразу два, за компанию заживал и сам. «А что? Если желудок не требует еды, Это совершенно не значит, что слюнки на сладкой течь не начинают. А я, оказывается, сладкоежка. «Да, спасибо. Ещё? Ага». Вручив ещё два, ухмыльнулся. «Вот он, настоящий здоровый детский аппетит. Два пирожка, две минуты». Ещё часа через три нуднейшей поездки, и мы, похоже, въезжаем в пригород. Причём как-то незаметно. Только что был редкий лес, перемежающийся полями. А вот и один домик... Вот и другой, третий, а вот уже и полноценная деревенская улица. Впереди же и вовсе маячат стены города. Внушительные такие стены, каменные, метров десять, не меньше. Интересно, сколько в толщину? Время уже неуклонно двигалось к вечеру, я начал задаваться вопросами, пока только самому себе, конечно, но звучали они следующим образом. «Мы ведь не прям так, во дворец. Или что у них там есть? Всей толпой завалимся. Весь день седле, два дня не мылся». Да и поужинать бы не мешало. Мелко уже елозит, не переставая, весь день сидеть боком, те еще ощущения. Ну, так что? А, снова таможня. Желающих просочиться в ворота было прилично, но мы, похоже, шли вне очереди. Стоило капитану, а точнее волку капитана, негромко рыкнуть, как очередь моментально рассосавшись, кто куда превратилась в трех стражников приведи капитана, усердно втянувших животы и браво взявших под козырек. Ага, а я ему тыкал. «Да». «Они тоже со мной», — кивок на меня, и вся наша дружная компания просачивается без досмотра и какого-либо мздоимства. «Хорошо путешествовать с капитаном». Ещё минут через пятнадцать выяснилось, мы, а точнее я и Милка, действительно сегодня во дворец не попадаем. Капитан весьма чётко обозначил нашу позицию. «Сегодня мы высыпаемся, моемся и приводим себя в порядок в местной гостинице, естественно, под присмотром его эльфов». «Завтра же он за нами зайдёт, и уже тогда мы предстанем предсветлой отчим местный правящей Читы. Ну и, естественно, узнаем, чем нам это грозит. Интересно, колюще режущие туда, наверное, с собой нельзя? Или можно?» Сразу же, поинтересовавшись, получил категорический запрет. На всё. Абсолютно всё. Причём капитан повторил это несколько раз. Впрочем, уточнив, что до самого дворца я могу дойти с оружием, но вот там меня разоружат в любом случае. «Ладно, с этим завтра». «Так что насчёт гостиницы?» «Жирный гусак. Неплохая таверна. Без лишнего сброда и от дворца недалеко. Наверху комнаты, так что не переживай. И тебе, и девчонке, вполне подойдёт. Кстати, вы с ней похожи, так что лучше представляй её как свою сестру. Меньше вопросов будет. А завтра уже решим. Ясно?» «Да, конечно». Благодарно кивнув, отправился вслед за парой эльфов, которых капитан выделил нам в сопровождении. «А вот и таверна» действительно, вполне чисто и респектабельно. а цены? Хм, цены тоже вполне респектабельны. ладно, один день ничего особо не решит, а завтра уже разберемся. останемся ли мы тут, либо перебазируемся куда-в другое место. первым делом, заказав один двухместный номер, перенес все вещи наверх. это стало уже своеобразной традицией, а с последним заходом заказал еще и ужин. ну вот и все. дьянги чистятся и кормятся в стойлах, мелко накупавшийся и наевшийся сопит под одеялом, я же наконец отмокаю почти что в ванне. Ну да, тут тоже отдельная комнатка есть для удобств, причём весьма благоустроенная, и корыта ванна и унитаз. Причём, опять же, на магии. Ну да, это ерунда, главное, чтобы всё работало. А оно работало и вполне успешно. Сегодня я проспал почти всю ночь, всё же двое суток без сна. Что удивительно, так это то, что пока я не лёг в постель, то, в принципе, не особо хотел спать. Интересно, если не поспать две ночи, на третью просплю в три раза больше? Поэкспериментировать бы но потом сначала надо действительно определиться, что день грядущий нам готовит. Переодевшись в чистое и сдав вчерашнюю грязную одежду местной прислуги, в ответ получил заверение, что все будет в лучшем виде, причем в самые короткие сроки. А именно, не успели мы позавтракать, как уже все было вычищено и выглажено. Действительно быстро. Снова магия? Похоже. Ян, Мила, доброе утро, готовы?» И снова капитан, свежий, бодрый, при параде, сияющей белозубой улыбкой, Впрочем, меня нисколько не обманувший. Эта улыбка в секунды превращается в оскал почище моего. Ну да ладно. Готовы. Мы вы надолго вы дворец? Не думаю, хотя всё зависит от того, что ты расскажешь. То есть...» Приподняв брови на что-то новенькое, сложил руки на груди, откинувшись на стену. Когда подошёл капитан, мы ещё завтракали. «Тебя допросят. Это формальность. Да я уже всё рассказала, но так положено». «Хм, хорошо» понимая, что мое сопротивление мало что изменит, согласно кивнул и, подхватив девчонку за руку, отправился за капитаном. Из оружия я взял катану и один единственный кинжал, приняв во внимание предупреждение капитана и решив показать себя примерным парнем. До дворца мы дошли уже минут через двадцать, причем сам дворец окружал еще и внушительный парк закованным трехметровым забором. Через парк мы шли еще минут десять, что удивительно, но мне показалось, что мы зашли не через центральный вход, а через один из боковых, Мне-то, в принципе, без разницы, но любопытно. И опять же возникают вопросы. Мы либо просто проходим коротким путём, либо нас не резон показывать остальным? И, конечно же, пройдя по паре коридоров, мы наткнулись на охрану, опять же, состоящую из эльфов, и меня таки разоружили. Причём, когда я выложил кинжал и снял катану, меня весьма придирчиво осмотрели ещё несколько раз, похоже, не поверив, что это всё, что у меня было. Ну да, вот, как-то так. Что удивительно, но помилки рентгеновским взглядом тоже прошлись, впрочем, безрезультатно. У неё и так ничего не было. Дальше мы снова начали петлять всевозможными коридорами, лестницами и переходами, причём уже без сопровождения, только втроём. Признаюсь, после пятой лестницы и девятого коридора запутался напрочь, причём у меня создавалось впечатление, что вот, допустим, по этому коридору мы уже ходили. Ну да ладно, охота ему петлять, пускай петляет. «О, пришли?» Одна из множества дверей, короткий стук, приглашение войти, и вот мы внутри. Хм, странно. Я бы сказал, что это обычный кабинет: несколько столов, стоящих полукругом, стеллажи с книгами, кадки с растениями. Хотя весьма необычное его хозяева. Дейку я узнал с трудом. Умыто, волосы заплело, уложены, платье весьма пышного кроя, на лице маска безучастности. Похоже, ей всё-таки всыпали. Не знаю, с чего нам мне показалось именно так. Мне её не жаль, заслужила. Врушка малолетняя. Кроме нее в наличии имелось еще трое. Похоже, что как раз правящая чита, что было видно по их богатой одежде да по ободкам коронам. И еще одна дама. Дама в возрасте, причем весьма неопределенным, Та самая главная? Ну да, на памяти не жалуюсь. Рассказы Дейки помню. А значит, та самая главная ведьма. И если правители на меня обратили свое внимание постольку-поскольку, то она же сразу зацепила взглядом метку. И пока Драгос представлял меня правящей чите, то не сводила с нее взгляда. И что теперь? Начинать бояться? Знать бы самому, что она значит. В целом же встреча прошла как-то невнятно и скомкана. Единственное, что мне дали в руки, какой-то амулет, и мы по очереди с Дейонирой отвечали на вопросы главной. В основном по теме того, что я действительно увидел её первый раз неделю назад и помог выбраться из леса. Остальное их мало интересовало. Меня же весьма и весьма заинтересовала раса главной. Да, что-то я слишком мало понимаю. Либо в этом мире есть расы, о которых я не знаю... «Нет, ну насчет правителей понятно, дриады, а вот с ней было так же сомнительно, как и с капитаном, и с Милкой, ну и со мной, под запарку». По итогам допроса мне вручили весьма внушительного вида кошель и очень прозрачно намекнули, чтобы я как можно быстрее и старательнее забыл обо всем случившемся. Если честно, я был в шоке. «Нет, кошелька, нет, это нам с Милкой не помешает. Я был в шоке от недомолвок Драгоса и Дейки на всем протяжении пути». Могли же прямо сказать, да, побег принцессы — дело неразглашаемое, да, тебя наградят деньгами и выпроводят без проблем. Да я бы не мучился всю дорогу и не строил предположения одно хлеще другого. Тьфу на них, конспираторы херовы. И Дейка-то ещё врушка, изгой она. Принцессами никто и никогда не разбрасывался. Ну, выдадут её за князька какого-нибудь или за графа. Всё дело. Ну или что она там говорила? В кого её готовили, если она в учёбе лучшей была... Лучшими тоже не разбрасываются. Да и ладно, всё, проехали и забыли. Иэн, насчёт моего предложения. Оно до сих пор в силе. Если решишься, то сможешь найти меня через местное управление ночной стражи. Тебе стоит лишь назвать себя и то, что ты ко мне. Недели тебе хватит? Думаю, да, благодарю. «Это письмо для ректора Академии. Покажешь печать на входе, и тебя без проблем пропустят». Поблагодарив и за это, распрощался с Эльфом на выходе из Дворцового парка и решил, не откладывая дело в долгий ящик, тут же сходить и до Академии. «Почему нет? Во дворце мы провели от силы пару часов, так что времени у нас вагон» поинтересовавшись у местных, как нам пройти до Академии, заработал пару пугливых взглядов на мою метку. Но всё-таки путь нам более или менее объяснили. Шли почти час, причём чуть ли не на другой конец города и раза четыре уточнив путь. Да, так мы не находимся. Надо было динго взять. Звериный транспорт весьма успешно передвигался по улицам, причём кого тут -то только не было. В основном, конечно, обычные лошади, но встречались и ездовые волки, и ездовые тигры, И грифона пешего я видел со сложенными за спиной крыльями. А не было. Действительно редкость. Странно, а у меня их целых три. А вот, похоже, и Академия. Опять же, внушительного вида здания замок порядка пяти этажей, вполне удачно расположенное в центре парка за забором с святой калиткой. Странности начались уже на входе. Калитка отказывалась нас пропускать, пока я не догадался помахать перед ней письмом. Причём, развернув его к ней именно печатью, Секунда, и из калитки высовывается дух и придирчиво осматривает предъявленное. «Ходят тут всякие, и ходят, и ходят, и дети уже не люди». Поворчав для порядку, дух всё-таки решил смилостивиться и впустить нас. Когда же я проходил мимо, то услышал вовсе невнятное «И сюда уже добрались дети змеиные». «Почему змеиные?» Да, вопрос я задавал уже обыкновенной калитке. «Он что, учуял во мне след полозы? Моё с ним братство? Что ещё? Вампир ведь не змей». Допросить бы его, только вот как выковырять. Вопросительно посмотрев на Милку, в ответ получил пожатие плечами. Ну да, нашёл на кого смотреть. Ладно, и с этим со временем разберёмся. Мы совсем разберемся. разберёмся. Так, куда теперь? Зайти-то мы зашли, ещё и до самого здания дошли, и вошли даже. А куда дальше? Причём я ещё и народу-то особого не наблюдаю. На занятиях, или каникулы, кого бы найти? О, эй, эй, парень, погоди! Заметив в конце коридора мечащегося кратышку, не отпуская Милкин руку, припустил следом. «Ну, а что? Первый абориген за десять минут хождений по коридорам. Причем мы и в двери заглядывать пытались. Так из пяти закрытых нам попались всего две открытые, но с пустыми аудиториями». «Э, а вы кто? А вы сюда как попали? Посторонние?» Кратышка оказался гномом, в свою очередь весьма воинственно нас встретившим, когда мы смогли его догнать. «Нет, нам к ректору». Предъявив ему письмо, наблюдал, как кустистые брови ползут вверх, показывая, что среди них есть такие глаза. Хм, и правда есть. К кректору к ректору им. Всё повторяя и повторяя мои слова, гном вёл нас по бесконечным коридорам. Если честно, то от коридоров я на сегодня что-то притомился. Меня снова потянуло в лес. Там хоть коридоров нет. Вот. Счастливое угуканье и нас оставляют перед внушительной резной дверью. Ну, будем надеяться. Короткий вежливый стук, и мы заходим внутрь. «Ммм, приёмная. Наверное. Ещё один стук в следующую дверь, и уже вполне слышимое «войдите». А вот это уже тема. И опять существо непонятной мне расы. Да что ж за день-то такой? Почему я ничего не могу определить? Чего я не понимаю?» «Слушаю вас, молодой Лэй». «Ну да, похоже, и этот нелюдь сообразил, что я не человек. Интересно, догадается, кто именно?» «Здравствуйте». В ответ, подойдя ближе, протянул письмо и постарался не сильно навязчиво его рассмотреть. Лет к тридцати, может, чуть больше, высокий, выше меня почти на голову, хотя и я не мелкий, а во мне, наверное, полный метр восемьдесят, Черноволосый, но с двумя седыми прядями на висках, весьма такое располагающее и благородное лицо, нос с небольшой горбинкой, широкий лоб, густые брови, подбородок с мужественной ямочкой, вполне виднеющиеся клычки. В общем, похоже, что тот ещё местный сердцеед». Хорошо, что Милка ещё мелкая. Хм. Читаясь в письмо, развернулся ко мне боком, и я увидел это. Хвост. Тонкий, чёрный, гибкий хвост с кисточкой на конце. Офигеть, это какой же он расы. Если честно, то мозг начал глючить. И я просто не представлял, кем он может быть. Так значит, вы и есть, Йен, а это ваша родственница Мила? Да. И вы думаете, она магичка? Можете проверить? Конечно. Согласный кивок, он тянется куда-то к полкам, а я всё не могу оторвать взгляд от его хвоста. Забодай меня упырь. Лэй? Упс, похоже, мой интерес ему не очень приятен. Простите, ни разу не видели инкубов? Моё ошарашенное мотание головой. Ректор же в ответ ещё более внимательно проходит со взглядом по мне и моей метке. Откуда это у вас с рождения? Не помню. Да? Странно. А давайте-ка и вас проверим. ажав плечами, согласился. Сам я в себе ничего постороннего не ощущал, но ему похоже виднее. Положите ладонь сюда. Лоски черный матовый прямоугольник размерами со стандартную книгу. И что? Положив правую ладонь, ощутил его тепло. Странно, на вид вполне твердый, а на ощупь как будто мягкий. Что дальше? Нет, увы, ничего. Хотя, дайте другую руку. Пожав плечами снова, положил левую. Теперь же прямоугольник пошел весьма ощутимыми волнами, начал зеленеть и вроде бы даже покрываться чешуйками, как змей. Ого! Хм, странно, очень странно. У вас в роду были шацхи? И снова мой взгляд полный недоумения и еще более задумчивый ректор в ответ. Вы не знаете, кто такие шацхи? Нет. Откуда вы, Лэй? Из леса. М -м. Ну что ж, это вполне объяснимо, да. И похоже, что это ответ на мой недоуменный взгляд. Я писал пару докладов по выходцам из леса. Нередко они проводили в нём, казалось бы, всего пару дней, на самом же деле проходили века. Встречались и выходцы с потерей памяти. Видимо, это как раз ваш случай. Но мага из вас не получится, увы. Ничего страшного, я и сам не рвусь. А почему оно позеленело? Среагировала на гены. Вы знаете, что такое гены? Моё невнятное пожатие плечами он воспринимает как незнание. Я же не тороплюсь его разочаровывать. Скорее всего, это некоторые возможности вашего организма. В городской библиотеке вы можете почитать о шацхи, расе разумных ящеров, живущих на Южном континенте. Возможно, что и почерпнёте. Хотя слишком странно, слишком. Ну да ладно. Качнув головой в последний раз, переключился на внимательно слушающую Милку. Подойди, дитя, и положи сюда свою руку. Любую, не бойся. Я не боюсь. После того, как и Милка приложила обе руки по очереди, а прямоугольник сначала замигал, а затем окрасился в полосатый, бордово-оранжевый и опять же чешуйчатый, но кроме того еще и светящийся, ректор завис уже надольше. А что сейчас? Вы не родственники. С чего вы так решили? Это девочка, дитя Саламандры. Э-э. Ах, ну да, что же это я дуру-то включаю. Конечно же, она дитя Саламандры, как я сам-то не догадался. Тфу. И что? Её мать человек, как и моя. Да? Да. На это он не нашёлся, что ответить, и в конце концов согласно кивнул. Хорошо, но... Где вы живёте? Пока нигде, мы только вчера приехали и ещё не определились. Остановились же в жирном гусаке. Но я думаю, будем перебираться в другое место. Да, верно, это ведь на западной окраине. И снова мой неуверенный кивок и его решительное. «При Академии есть приют и школа как раз для таких одарённых детей, как ваша сестра. Не хотите определить её туда? Так вам будет намного легче». «Да-да, вы всё верно расслышали. Ваша сестра имеет дар, и, я думаю, весьма и весьма внушительный. Я же вижу, вы и сам весьма молодой человек. Молодость, жажда развлечений, а она ещё ребёнок, к тому же девочка. Вы подумайте, есть ли возможность её обучения?» если она будет жить со мной, а сюда приходить только на время занятий? Конечно. Хорошо, благодарю, мы подумаем. После этого, вполне мирно обсудив, что нам понадобится для занятий и когда, собственно, начнутся эти занятия, ректор проводил нас и до самого здания школы и приюта, расположенного за самой академией и немного левее. Там нас встретила весьма бодренькая учительница-воспитательница и Заохов почему-то над нами обоими чуть ли не силком потащила кормить. Нет, мы-то, в принципе, против не были. Время как раз к обеду. Да и обед весьма и весьма неплохим оказался. Учительницу же звали Фелис, и она была обычным человеком, но вот хоть кто-то обычный в этом сумасшедшем городе. Во время обеда Фелис трещала, не переставая, вываливая на нас потоки информации, из которой, впрочем, мне вполне удавалось вылавливать весьма интересные вещи. А ещё она нам посоветовала поискать домик, если мы всё же решимся жить вдвоём, а не по отдельности. Жить постоянно в тавернах слишком накладно». С этим я с ней согласен. Столичные цены весьма и весьма кусачи. И где? Может, что посоветуете? М -м, дайте подумать. Да, точно. Они, конечно, не на продажу. Тётушка Ри сдаёт домики в аренду, но как раз для таких, как вы, студентов, вам повезло, сейчас как раз середина каникул, и основной поток студентов Академии начнет стекаться только через пару недель, так что вы вполне можете что-нибудь подобрать. Но, детка, и взгляд уже милый, «Ты правда не хочешь жить здесь? Мы можем поселить тебя в комнату к таким же, как ты, девочкам. У нас как раз пятеро малышек твоего возраста, а комнаты у нас рассчитаны на троих. А к брату ты можешь уходить на выходные. У нас многие детки так делают. Не все их родители живут в городе и могут забирать их только на выходные». Неуверенный взгляд девчонки на меня, и я пожимаю плечами. Почему нет? Ей необходимо общаться со сверстниками. К тому же я тоже не весь день дома буду просировать. Думаю, для начала стоит как можно лучше изучить город, да и библиотеку местную прошерстить хорошенько. А выходных нам хватит. К тому же занятия у мелких почти круглый год. Каникулы всего пару недель, но зато каждые три месяца. А сейчас как раз на исходе первой недели. В общем, я думаю, всё складывается более чем удачно. Поблагодарив энергичную учительницу за обед и не скупясь на похвалы, заодно и адресок местный риэлторши выпросили, да и направление. К счастью, тетка жила недалеко, и мы опять же решили, что стоит определиться сразу. Сегодня можно сказать, что у нас день обживания на новом месте и определения с дальнейшими планами. Да, я тоже решила, что стоит пока сесть в этом городе. Почему нет? Вариант не хуже прочих. Зато у Милки протекция в академию. Единственное, надеюсь, что капитана Драгоса я больше не увижу. Всё же мужик ещё тот, а если и увижу, то не скоро. Кстати, у меня же ещё письмо к главе местных убийц пылится. А вот это действительно интересно. Правда, этим я займусь только тогда, когда сдам Милку в школу. То есть, как минимум, через неделю. А пока... Лея день добрый.